Глава 56. Сад без соловья Не рыдай казался прежним, но с утра в нем появлялся сыщик, с полудня его сменял другой, третий приходил к закрытию, шел за Арсентием и Таней, до глубокой ночи дежулю против их дома, а утром на его месте появлялся четвертый. Это были женатые пожилые люди. Иные из них отличились на военной службе, возомнили, что работать им зазорно и жили легкой и чистой жизнью. Ходили, вынюхивали, преследовали. Головастый говорил им, что они глаза и уши царского престола, что на них держится порядок. Пока он говорил, они чувствовали себя значительными, большими. А на работе невольно думали, что мимо них люди едут в фаэтонах в автомобилях, они стоят столбами и ждут, когда какой-то слепой вздумает куда-то пойти. Нечего сказать. Основа, опора. Сыщик переходил с места на место и тоскливо рассматривал в окне лавки пузырьки уксусной сенции, засиженные мухами коробки толокна, банку с кубиками маги, крупу геркулес. Есть бы каждый день из этой крупы кашу на молоке со сливочным маслом и стать дядей, какой нарисован на коробке, а? Сыщик мысленно обрастал мускулами, переносился в цирк, клал на обе лопатки первоклассных борцов и получал сотни тысячи рублей. Ездил по России и вызывал. Любого берусь положить. Денег у него все больше, мускулы все крепче. Он едет в другие страны, к нему плывут медали, поглядеть на него сбегаются люди. А, вот они какие русские! Сыщик млел и ширился, а дома жена варила ему обед. В центре города кухарка профессора, за которым он следил, готовила завтрак. и на всякий случай ставила в свою коморку тарелку с закуской. Это для него, для сыщика. Может быть, забежит. Профессор еще в постели. На свободе можно просмотреть его почту, кофе напиться. Сыщик весь день мечтал, томился. Затем провожал Арсентия и Таню в рыдай и встряхивал головою. — у анафимы С утра голодный, как собака! В Нерыдае вспыхивали огни, звучали голоса Арсентия и Тани, но Панфил был хмурым. Что за конетель? Людей заходило все меньше, завсегдатые забегали, казалось, лишь за тем, чтобы глянуть, все ли на месте. Перестали появляться люди с узелками. В свой угол садились все, кому вздумается. Во время пени чаще поднимался шум. Сухого чая вместо двух шкатулок в день расходовалась одна, а то и меньше. Панфил ругал беспокойных людей, это они распугали посетителей. Они сделали, не рыдай, страшным местом. Человек идет чайку попить, песен послушать. А тут прокламации, сыщики, того и гляди, крест на спине напишут, в участок сведут. Панфил обдумывал слова Головастова, удивлялся прозорливости охранки, давал ей сведения, верил, что как только в районе будут выловлены все беспокойные люди, Нерыдай заработает по-прежнему. И не замечал того, что чем лучше идут в Нерыдай дела охранки, тем меньше расходуется чаю. В охранке сверяли его донесения с донесениями сыщиков и бесились. Арсентий и Таня поняли, зачем их освободили, и предупредили подполье. Тихое пение прекратилось. Нерыдай становился обычным, только обои, посуда, портреты допение да отличают его от других трактиров. Замысел головастого подтаивал, как снежные бабы по весне, и расплывался. Зря были вскинуты над спинами заварзы его товарищей бамбуковые палки. Головастый не прочь был арестовать Арсентия, одного и повести с ним дело по-настоящему без вежливости и европейских разводов. Но случай толкнул его на более сложные операции. Однажды сыщик оживился на посту: "Стоп, стоп, стоп! Кажется, мадамочка Завьялова..." Шайбочка, птичка-певичка. Куда это вы? Хм, интересно, удостоверимся. Не рожки ли слепому наставлять? Благословляю. Ах, в булочную! Только-то! Завтракать будете, чьи гонять. А я стой, стереги вас. Сыщик вернулся на свое место и вновь оживился. О, что это? Не видал я таких зверей. Со двора, где жил Арсентий, вышли девушка и очкастый парень в шляпе и плаще. Парень держал на талии девушке руку, на ходу заглядывал ей в глаза и шептал, должно быть, веселые слова. Девушка улыбалась, размахивала свободной рукой и будто летела. Шляни дружно, пружинистые, счастливые, и сыщик позавидовал им. Молодые шельмы. Эх, и почему? Не похоже на эту девушку кухарка-профессора. Да, А за что профессору дана такая жизнь? Книжки пишет, лекциями пробавляется. А сам здоровенный, волосатый, его в плуг запрягать бы. А он? Но где шайба? Сыщик прошел к висящему над тротуаром золоченному кренделю. В булочной Тани не было. Значит, на рынок пошла, — решил он. Но прошел час-другой, и очкастый парень возник в памяти сыщика по-новому. А в том, как он наклонялся к девушке, как держал голову, мелькнуло что-то знакомое. Сыщик надвинул шляпу и засуетил ногами. «Провели, змеи, облапошили». Болтает, будто чертовщины бывает в лесу да на чердаках ночью, а тут среди дня заморочила. Надо проверить. Сыщик перешел улицу. Во дворе взбежал по лестнице и застучал в дверь. Мне бы тетя певца Караваева повидать. Федоровна преградила сыщику дорогу Ивашкой на руках. Нету. Зачем тебе? И жены нету. В больницу, говоришь? В какую? — Да тебе зачем они? — Я насчет голоса. У меня тети голос открылся. Посоветоваться хочу. Сыщик сделал из пальцев рожки и протянул их к большелобому с кусочками синевы под бровями и вашки. бу заколю! Какой хороший мальчик! А может, тетенька, я на кухне обождал бы, а то мне далеко. А чего ждать? Они из больницы в Нерыдай пойдут, знаешь? Слыхал. Ты что же, в няньках у них? И в няньках, и в мамках. Федоровна закрыла дверь и наклонилась к Ивашке. Дядя, вроде голодной лисы. Сыщик вышел на улицу и подавленно опустил голову. Головастый будет распекать его. Или притвориться, будто ничего не случилось? Да, если слепого увидит кто-нибудь и донесет, ведь могут уволить. А теперь честному человеку даже в городовые сквозь богачей и бар не пробиться. Уволят и шагай защищать родину. А здесь что, не родина? Он всегда на чеку, в опасности. Ночь, дождь, мороз. Иди, стой. В него два раза стреляли. В роще он случайно избежал самосуда. На окраинах за ним гонялись. Но разве об этом вспомнит? Сыщик шел все тише и с дрожью взялся за телефонную трубку. Головастый выругал его, приказал не покидать поста, улыбнулся. Вот оно, зашевелились. И долго во все концы сообщал по телефону, что гвоздь и шайба выскользнули из поля наблюдения. К заводам и фабрикам вышли не то безработные лакеи, не то переодетые военные писаря, и к вечеру было установлено, что тихое пение возобновилось. Головастый «Потирай руки» вызвал Панфила. — Знаешь, батенька, подполье по сговору обходит твой трактир. Да — Да-да, батенька. — Но ты держись. Нащупай расходы, какие не оправдывают себя. И чикни их, чикни. Надо перетерпеть малость, сократиться. Все лишнее прочь. В крайности мы тебя поддержим. Панфилу показалось, что охранка может стать совладельцем, не рыдая. И он в испуге забормотал. Да уж вижу, живот надо подтянуть. Прежние-то не ходят. А, а, сговорились. Ну, а слепой как? Дорогонько он тебе обходится, а? Панфилу хотелось пожаловаться. Арсентий и Таня стали дерзкими, но он сдержался и подумал. А насчет расходов оно верно сказал. Просвестишься. Возвращаясь в трамвае, Панфил решил, что хорошее пение теперь ему не по карману. Уверил себя, что в других трактирах Арсентий и Таню побоятся взять, а нерыдаевцы не вступятся за них. В нерыдае он сразу же поднялся, на помост к слепому дела сами видать должны худы народ разбежался и мне значит жалованье платить вам нещего доведется да опять с тарелочки как раньше а как все возьмутся за ум тогда опять это кто возьмется за ум известно кто чего ты арсен петрович прикидываешься понимаешь чай Арсентий снял очки как бы оглядел Панфила невидящими глазами и вспыхнул. — Подлизываешься? Давай расчет. Этого Панфил не ожидал. — Да что ты, разве можно так? Ты о себе подумай, ведь... — Без тебя подумаю. — Расчет. — Татьяна, собирай инструменты. В зале притихли и потянулись к помосту. — Что случилось? — Хозяин перед кем-то на задние лапки встал, — крикнул Арсентий. «В нищие на ваше подаяние переводит нас». Панфил растерянно уговаривал Арсентия, но вышло так, как хотел Головастый. Арсентий и Таня ушли из нерыдая. Головастый ликовал. «Ну вот, вот, батенька!» «Теперь, казалось, ему надо только сосредоточить внимание на квартире Арсентия, и бамбуковые палки заработают».